Глава седьмая. Стоя на холме, я глядел, как внизу ползет целое море обессолийских тварей, шурша панцирями и стуча костяными отростками. Даже в таком небольшом улье, как у Шаргаса, в совокупности нашлось более трех тысяч и примерно столько же Шарксаторов. А где-то позади основной орды, еще не успевшие покинуть пустоши, неспешно ковыляли сотни медлительных Иштасов в сопровождении Скалопендр. Этим существам торопиться пока было некуда. Им предстояло заняться сбором трупов и доставкой их через пустоши. Просто интересно, сколько же тогда отродий накопилось у северных кьеров в совокупности? Сотни тысяч? Миллионы? Возможно ли истребить эти полчища голой силой? Что-то сомневаюсь. Выковыривать их из-под земли задачка та еще. Умеют обходиться без еды или питаться в отделении мечаранов. Мне интересно, Риз. Как ты умудрился договориться с белыми дьяволами?» Подал голос Нест Нор Эльдихсон, который хоть и не мог видеть в кромешной тьме всего отвратительного величия скопища измененных порождений, но прекрасно их слышал. «Хм, я просто умею быть убедительным», — хмыкнул я. «О да, с этим не стану спорить. Уже испытал на себе», — криво улыбнулся собеседник. «Снова камни крови?» «В том числе», — не стал отрицать я. «И не жалко потратить такую прорву золота на нелюдь?» – поинтересовался милитарий. «Камни стоят по сорок солнечников за штуку, насколько я слышал». «Вообще-то с тех пор, как я их стал активно скупать, в Клездане они подорожали до полутора сотен». Поправил я. «О, боги!» – феркнулся аристократ. «Это больше, чем годовое содержание целого поместья». По Нор Эльдихсону было видно, что его так и подмывает спросить, где я заработал столько монет. Для рода средней руки каковым являлся Адамастра. Это являлось слишком неподъемной суммой. Но такие вопросы в высшем обществе задавать не принято. Поэтому боевой товарищ Адиона смолчал. «Давайте лучше о насущном, Нест!» Мягко свернул я с неудобных расспросов. «Сегодня ночью нам предстоит бой. Вас это не волнует?» «Сказать по чести Рязанца. Я жду его с великим предвкушением!» Немного смутился дворянин. Я сгораю от нетерпения испытать свои силы, и вот это меня пугает куда больше. Почему же? Последний раз меня подобное чувство посещало еще в молодости, когда я только вступил в корпус Вечной Звезды. Я был зеленым магистром, едва окончившим обучение, и мнел себя виртуозным милитарием, которому любая задача по плечу. Как понимаешь, окончилось это для меня не очень хорошо». Из первой схватки я вышел живым исключительно благодаря твоему отцу. Пепел вынес меня на крупе своего скакуна, и мне страшно думать, что это может повториться. — Уверен, на сей раз все будет иначе, — заявил я. — Почему-то мне тоже так кажется, Риз. После нашего безумного путешествия по Абиссалии какое-то сражение видится чем-то обыденным и знакомым. — И все же легким оно не будет, — предостерег я собеседника. «Кьерры отправили нам в подмогу много своих тварей, но без поддержки милитариев они не более, чем смазка для клинков и пушечное мясо для алавийских озаренных. И нам, Илиасу с парнями, предстоит попотеть, чтобы отвлечь темноликих и позволить отродим пустыши добраться до их порядков». «Я это понимаю», — вздохнул Нест. «Но нам, по крайней мере, повезло оказаться с тобой в одной связке. А вот за экселленс Илиаса и его ребят я переживаю». У них не будет поддержки от молодого гениального чародея. Я надеюсь, что со своей частью работы они справятся. Все-таки перипетии войны в прошлом заводили их и не в такие передряги. А на нашей стороне выступит много факторов. Ночь, внезапность и даже численный перевес. Вполне достаточно для победы. Если твоя задумка воплотится в жизнь, Рязант, то о сегодняшней битве будут слагать легенды, патетично воскликнул Нор Эльдиксон. Очень надеюсь, что мое имя при этом звучать не будет. Палаточный лагерь Мелдегаров издалека выглядел внушительно. Высокий земляной вал, застренные колья, деревянные башенки дозорных, заборы с длинных тонких жердей, сквозь которые обороняющимся удобно колоть противника копьями. Иными словами, полноценная походная крепость. Как говорят ветераны, рожденные для битв, возводят такие укрепления всякий раз, когда останавливаются вне пределов городов, и занимает у них это не более пары часов. С востока к идеальному прямоугольнику военного лагеря подбиралась лавина измененных порождений. Они шли, оглашая мрак шуршанием, издалека похожим на шелест листвы, а безлунная ночь надежно скрывала их уродливые силуэты от посторонних глаз. Даже острое зрение Рязанта могло различить лишь смутную границу между двумя оттенками тьмы. Но, невзирая на это, среди педантично ровных рядов белых палаток наметилось какое-то оживление. Существенно возросло количество факелов, выглядящих с моей позиции просто светящимися точками. Послышались далекие перекрикивания, а еще спустя половину минуты истерично зазвенел тревожный набат. Сотни рослых воинов, повинуясь его сигналу, покидали палатки, набегу вооружаясь и вздевая броню. Кто бы ни стоял у Молдегаров в дозоре, он явно не зевал. А жаль, я рассчитывал, что твари и кьеров успеют подобраться гораздо ближе, прежде чем их обнаружат. «Ты помнишь, что должна делать на шафа?» — спросил я в альбиноске, который сидел на плечах Шаксотора, как на скакуне. «Да!» — сквозь стиснутые зубы процедила она. «Рассчитываю на тебя!» — мирно кивнул я. На что вовсе не получил ответа. Не знаю, в чем причина, но всю обратную дорогу из пустошей Абиссалийка вела себя несколько странно. Она сторонилась меня, была крайне немногословная и избегала компании милитариев. Причем эта перемена произошла с ней сразу после того, как я принудил к сотрудничеству ее верховного отца. Он явно что-то шепнул своей дочери на ушко перед уходом из Улья. И это что-то напрочь лишило на шафу покоя. Однако сейчас у меня есть дела поважнее, чем разбираться, что же все-таки происходит в недрах ее белоснежной головушки. Тем временем в лагере молдегаров уже вовсю готовились к встрече нежданно нагрянувшего врага. На крутой склон земляного вала летели десятки факелов, разрывая темноту в клочья. А лавийские маги явили истинные чудеса прозорливости. Они поняли, с кем имеют дело практически сразу. И стоило только в неровных пятнах света мелькнуть уродливым силуэтам первых ашатари, как они начали творить чары. С юго-западной угловой башни, словно сигнальная ракета, вылетел огненный росчерк. Кометой, промчавшись по мраку небес, он расцвел в огромный пламенный шар, подвешенный на высоте метров двадцати от земли. Яркое сияние залило восточную сторону лагеря, лишая наступающую орду тварей защиты покрова темноты. Мощные солдаты Улья, уже цепляющиеся за крутой склон вала костяными косами, будто уродливые альпинисты, зло заревели. Переродившись в подземельях Кьеров, они возненавидели свет так же яро, как и их хозяева. Движения с шатари замедлились, стали более дерганными и нескоординированными, но Отродье все равно продолжали упрямо двигаться к своей цели. «Отлично! Один Мак себя обнаружил!» Удовлетворенно пробормотал я, никому не обращаясь. Рожденные для битв в кратчайшие сроки выстроили поразительно плотную линию обороны. Несмотря на то, что им противостояли не люди а куда более сильные и живучие существа, они не допустили прорыва внутрь лагеря. Всякое чудище, взобравшееся на вершину вала, было встречено ударами копий и бросками дротиков. Пролилась первая кровь, и послышался рев раненых тварей. Насшафа нервно стиснула кулачки, наблюдая вместе со мной из темноты за тем, как умирали слуги ее отца. А тут еще подключился и алавийский колдун с деревянной каланчи. Он методично швырял в самую гущу Асшатари огненные плетения, Сжигает десятки перерожденных солдат. Но я пока не спешил противодействовать ему. Нужно было выяснить, есть ли в лагере еще милитарии, чтобы не столкнуться с непредвиденными проблемами в самом разгаре боя. Грохот отчаянной схватки нарастал, неприятно давя на уши. Плечистые молдегары героически сдерживали натиск полчища отродий. Порождение кьеров уперлись в стену щитов, ощетинившуюся копейными остриями. Жердяной забор, не выдерживая напора тварей, разлетелся на щепки от ударов их костяных коз. Однако в целом успехи подземных созданий были невелики. Они уже потеряли более сотни особей, а сами зарубили всего лишь около дюжины защитников. И пусть сделали они это со звериной жестокостью, но нарожденных для битв их кровавая изощренность не оказала никакого эффекта. Они все так же непоколебимо встречали врага, пронзая прочные шкуры ночных отродей. Наступление завязло, и тогда Шаксатор, на котором сидела Абисалийка, вдруг защелкал хвостом, пританцовывая на одном месте. Повинуясь его сигналу, под брюхами Шатари забегали быстрые и проворные разведчики. Они выскакивали перед строем рожденных, разили алавийскую пехоту отравленными жалами, а затем опять ныряли под защиту более крупных собратьев. И тогда люди стали сдавать позиции. «Каким бы стойким ты ни был, а яд Шаксатора превратит тебя в визжащую от боли девчонку». По себе знаю. Макс вышки активно сжигал тварей, еще не успевших подойти к Молдегарам. Восточный склон был освещен огненными всполохами так хорошо, что не оставалось темных пятен, где создания керов могли бы спрятаться. Но вражеский колдун не мог бить слишком близко к своей пехоте, дабы не сломать строй собственных воинов. Из-за этого линия обороны темнолитких опасно прогнулась, грозя прорваться. Но желтоглазые командиры не были дураками, они понимали, чем это чревато. Тогда весь военный лагерь погрузится в хаос, и ни о каком организованном отпоре речи идти не будет, поэтому в схватку вступил второй милитарий. «Попался!» — наползла на мои уста злая торжествующая улыбка. Другой лавийский чародей объявился на земле, практически в самой гуще сражения. Там он мог спокойно орудовать прямо через головы молдегаров, не опасаясь скосить первые ряды своей пехоты. Операри темнолихих щедро осыпало слепленных светом чудищ, и изощренными боевыми плетениями, калеча и разрывая их исковерканную плоть. Но самое главное, что происходило это достаточно близко к позиции Неста и его напарника. Если они не ликвидируют колдуна, то хотя бы задержат. Ну, а я пока начну собственный дебют. Подчеркнуто, не спеша, надев на пальцы перстни, взятые в качестве трофеев с трупа дядюшки Лиса и его телохранителя, я принялся творить заклинания. Сквозь драгоценные камни энергия проходила необычайно легко. Та поразительная легкость, с которой выстраивались конструкты, окрыляла и вдохновляла меня. Я будто бы снова сел за рояль, собираясь дать концерт перед сотнями зрителей. Странный восторг, смешанный с мстительным удовлетворением, стиснул грудь, заставляя дышать часто и прерывисто. Сейчас, желтоглазые ублюдки, вы сполна ответите за то, что сделали. За Сарьянский полк. С моих пальцев сорвался десяток идентичных плетений и устремился к первой линии молдегаров. Это была продвинутая версия зонтика, которую я шутливо окрестил матрешкой. Предназначались они для массового поражения живой силы противника. И в отличие от иловийцев, я не опасался выкашивать заодно и кьерских отродей, потому что для меня обе бьющиеся стороны были врагами. Чем больше их сдохнет, тем ярче высияет радость в моей душе». Матрешки представляли из себя сложные по структуре, но совсем не энергоемкие заклинания. В одно шарообразное воплощение, которое играло роль средства доставки, я запихал десятки более мелких магических конструктов, а в них, в свою очередь, сидела еще по 3-4 совсем крохотных. При столкновении с любой преградой внешняя оболочка лопалась, высвобождая начинку, и та, подобно фугасному снаряду, веером разлеталась, пробивая доспехи и плоть. Сейчас плетения показали себя необычайно эффективно. Они прорубили целую просеку в рядах армии алависов и беспорядочной орде тварей. Малдегары не успели заткнуть неожиданно возникшую брешь, и этим тотчас воспользовались пронырливые шексоторы. Они быстро ринулись вглубь лагеря, беспорядочно тыча ядовитыми жалами каждого, кто им подворачивался. Многих порождение обессали, и рослые воины в черных доспехах, конечно же, быстро пришпилили копьями к земле, но это им не помогло потому что слаженная работа Легиона Рожденных уже была нарушена. Они перестали быть единым организмом, а рассыпались на десятки отрядов, бьющихся сами за себя, и великолепная, систематизированная оборона лагеря стала стремительно скатываться в хаос. Маги оловийцев отчаянно старались выправить ситуацию, но у них пока не особо это получалось. Похоже, они не поняли, что произошло и почему умер авангард Молдегаров, а я уже готовил для них новое испытание». Полдюжины плетений, пелены, накачанных энергией по самую завязку, поочередно устремились от моей фигуры к горящим огням и висящему над полем боя маленькому колдовскому солнцу. Через несколько мгновений заклинания активизировались, высвобождая прозрачную дымку, и та быстро затопила собой восточную часть военного лагеря. Жаркое пламя, все это время помогавшее защитникам и тормозившее атакующих, пугливо затрепетало и бессильно погасло. Ночь снова властно опустила свою темную длань на землю, лишая оловийцев преимущества. Солдаты Улья торжествующе завизжали, приветствуя благословенный мрак, и с новыми силами ринулись в нападение. В слабом свете далеких факелов я видел, как смерть врывается в ряды пехоты темноликих и собирает там обильную жатву, как здоровенные шатари в одних замах перерубают тела малдегаров и яростно протыкают их своими костяными отростками». Как килограммы кишок из распотрошенных тел наматываются на кривые лапы тварей. Чаша весов определенно качнулась на сторону Кьерров. Внезапно с вышки к моей позиции с небольшими промежутками полетели сразу три боевых заклинания. Чертов милитарий Альвы успел меня обнаружить и решил быстро вывести из игры. И должен заметить, окажись на моем месте обычный человеческий магистр, скорее всего, у противника бы все получилось. Первое плетение я принял на купол, укрывая себя и на сшафу. Оглушительный взрыв грянул без каких-либо визуальных спецэффектов. Но он сразу же разнес мой магический щит в пыль. Слава богам, у меня на кончиках пальцев крутилось еще несколько заготовленных проекций, поэтому остальные две атаки я парировал без особого труда. Конечно, меня сильно напрягло, что полусферы раскалывались от первого же удара по ним. Но тут я больше переживал не за себя, а за Несто с напарником. Сдюжат ли они, ежели им на голову обрушится такая плотная череда? Дождавшись, когда заклинание вражеского милитария разрушит третье мое защитное плетение, я без промедления осыпал трехметровую колончу самыми обычными снарядами вперемешку с модифицированными объятиями эфрита. Где-то на верхней площадке дозорной башни тускло блеснул кокон магического барьера. Ха, похоже, оловиец так и не понял, что мне не обязательно бить строго по нему. Да я, собственно, в него и не целился. Я метил в саму колончу. Череда разрывов разметала деревянное строение на щепки. Вспышки высветили, как три темных силуэта, стоявших на смотровой площадке, подлетели еще метра на два вверх. Они нелепо размахивали руками, но, разумеется, затормозить своего падения так и не смогли. Все противники грузно рухнули на землю, прямо на головы молдегаров. Вряд ли после такого они сумеют продолжить схватку. Но я для верности запустил туда еще сон матрешек. Разработанные мной заклинания выкосили все живое в радиусе пяти метров. Они убивали и алавийских воинов, и подвернувшихся кьерских отродей. Ну вот и сделана половина дела. Как там у Неста успехи? А Нор Эльдихсон со товарищем тем временем отрабатывали со всех колец по второму милитарию темноликих. Они одну за другой вонзали ослепительно-белые молнии и зорниц в то место, где сияла чужая защитная сфера. И вражеский озаренный ничего не мог им противопоставить» ибо все его силы уходили только на поддержание и обновление купола над головой. Прикинув расстояние от себя до оставшегося колдуна, я в сомнении пожевал губу. Далековато. Метров 250 до него. А дальнобойность моих снарядов с этого пригорка будет не больше 150. Пули полетят в два раза дальше. Но ты ими пойди еще попасть, попробуй. С другой стороны, чем я рискую? А шатари в связке с шаксоторами показали себя грозными противниками не только в тесных подземельях но и под открытым небом. Такими темпами они вырежут лишившихся магической поддержки молдыгаров уже через полчаса, а мне заодно тренировка будет. Приняв решение, я стал выцеливать полусферу алавийского чародея и смутный силуэт под ней. Из трех моих пуль две ушли мимо, и только одна бесполезно чиркнула по самому краю колдовского полога. Зорницы в это время все с той же размеренной частотой продолжали вонзаться в защитные плетения примерно через каждые полторы секунды. И это совершенно не давало наликому милитарию продохнуть. Но стоило лишь мне поймать кураж и азарт, когда Альве добрались подземные отродья. На купол напрыгнули сразу несколько солдат Улья. Магическая сфера, конечно, могла сдерживать и физическое воздействие, но и у нее существовал свой предел. Удар топора, копья или пару десятков стрел без проблем, а несущегося во весь опор всадника уже нет. Вот и под натиском килограммовых Асшатари щит не сдюжил, и раскололся на миллионы фрагментов. Они растворились в воздухе, как лед в кипятке, не долетая до земли, а самого колдуна постигла незавидная участь. Твари в едином порыве опустили на него свои ужасающие косы, потроша обмякшее тело. Они топтали несчастный труп до тех пор, пока от темноликого не осталось лишь поддающееся опознаванию мешанина и закровавленных костей, трепья и разодранных кишок. Кажется, ненависть властителя Улик к милитариям передалась и его созданием потому что дальше они рванули добивать отступающих молдыгаров уже гораздо более сдержанней. Экономили и берегли драгоценную плоть для своих будущих собратьев. «Ну что, Нашафа? вот я и закрыл твой долг перед Верховным Отцом!» Криво ухмыльнулся я. «Этих трупов ему хватит надолго!» А Бессалейка ничего мне не ответила. Она с самого начала битвы не переставала напряженно хмуриться. Ее кроваво-алые глаза неотрывно следили за тем, как чудища истребляли остатки алавийской пехоты. Возможно, Альбиноску впечатлил масштаб развернувшегося сражения? Вряд ли ей доводилось видеть, а тем более участвовать в подобном. Но тут уж ничего не поделать. Вот именно так и выглядит суровый оскал войны».